Глава 15. Болтовня и просьба. Дальше в моём разговоре с Радольфом пропала всякая напряжённость. Мы спокойно общались. Так что, ты пришёл к Килкиру по какому-то делу или просто повеселиться? Я покачал головой ему в ответ. Нет, хотел попросить об одолжении. Но мне не село герцогского рода нужно. Средство для передвижения. Для передвижения, карета? Да. Я кивнул, а Радольф удивлённо задал вопрос. «Но для этого киллкиер ни к чему. В городе есть экипажи. За соответствующую цену они доставят куда угодно. Джон, как я слышал, деньги у тебя имеются». Ему доводилось слышать, что я подрабатываю продажей магических инструментов. И этого и не скрывал. Если начать копать под меня, обязательно получилось бы это выяснить. Я снова покачал головой. «Я хочу отправиться на гору Тарус». «Найти туда повозку непросто. Торговцы туда редко отправляются. Так что если искать, просто ничего не выйдет». Когда я сказал это, Радольф согласно кивнул. «В такие отдалённые места повозки обычно не ходят, а пешком очень уж далеко. Понимаю, выбор тут невелик. Но зачем? Исходя из того, что мне известно. Там лишь пара деревенек. Да и всё. Рассказывать всё полностью будет слишком долго». Но если коротко, то там мой наставник по фехтованию. А, и это не мой отец. После таких слов Радольф мог сразу подумать на отца. Но я тут же опроверг. Тебя обучал кто-то помимо Алина? Кто же? Во всей нашей стране наберется не так много воинов, способных сравниться с твоим отцом. Радольф все верно говорил. Когда-то мой отец был сильным воином-магом. Но когда я научил его техниками магическим теориям будущего... Он ушел далеко вперед. Сейчас он мог встать в бою на равных с четверкой великих героев. Конечно же, свою силу он не демонстрировал и вел себя как обычно. Но даже если он молчал, в самом воздухе можно было ощутить что там. Все знакомые признавали, отец стал еще сильнее. А репутация его стала еще весомее. Все потому, что он был гением. Можно было подумать, хотя я просто сделал что мог. Никакой черной зависти. Это было правильно с точки зрения наращивания сил для противостояния демонам. Солдаты, которых обучит он, тоже пойдут на пользу делам. И всё же я ему завидовал. Хотел бы я его талант. Но да что толку в таких словах? Раздумывая об этом, я обратился к Радольфу. «Да, я сам это видел. Правда, сейчас лишь я считаю его своим учителем». «Верно, о моём существовании он даже не догадывается». Но при встрече я всё ему расскажу. И разговор будет коротким. Тот человек, которого я встретил в святом городе, желал встретить сильного врага. Так что его всё должно устроить. Не к чему говорить всё в деталях. С его характером он должен принять даже мою историю о той жизни. И я отрабатывал другие варианты по его убеждениям. Так что я мог спокойно говорить о своих отношениях с этим человеком. Даже если Радольфу лично всё сказать... Он потом всё дополнительно вызнает. Пусть виллу ранее всё продлилось недолго, у него был достаточно острый чтобы оценить столь сложную ситуацию. В этом ему можно было доверять. Видел что? Его стиль меча. Похоже, он путешественник. Незадолго до выпуска я собирал лекарственные отравы в лесу, недалеко от столицы. Так увлёкся, что не заметил монстра. Заметь его сразу смог бы отбиться. Но моя голова была забита не тем. И тогда он спас меня. Спавший тебя человек, твой учитель? Да, его зовут Хаким Сурт. Вы знаете его? Наклур знала. Я подумал, вдруг и Радоль знает но, похоже, ошибся. У меня недостаточно знаний, я его не знаю. Но фамилия Сурт была у главного претендента на стиль с светового меча, родольфа Сурта. Так значит, он виртуоз в обращении с мечом. Интересно. Сурт не было редкой фамилией. Отсюда и реакция. И на деле Хаким приходился потомком Рудольфу Сурту, проигравшему поединок Руфинии Кор. Его семья после того поражения продолжала развивать свой стиль. И в итоге на свет появился Хаким, развившийся тайны стиля Руфинии своими навыками. Но в отличие от стиля Руфинии, он был направлен не на людей с талантом, а на самых обычных солдат. Они не были так же хороши, как мечники стиля Руфинии, но постоянно закалялись в боях с врагами. «Верно, он очень интересный человек. Хотя и странный. Между прочим, ваше имя созвучно с именем Рудольфа Сурта». Рудольф кивнул мне в ответ. «Да, мой отец восхищался этим человеком и дал мне имя, созвучное с Рудольфом. Постоянно рассказывал мне историю о Рудольфе, убийце драконов. Хотя не могу сказать, что она была мне противна. Кстати, Джон, ты ведь тоже убийца дракона». С огоньком в глазах он обратился ко мне». Похоже, его сердце было наполнено убийцей-драконом. В определенном роде это понятно. Истории об убийствах драконов было полно с давних времен. И ему довелось с детских лет услышать много таких о мечниках, побеждающих ужасных драконов. И сейчас перед ним сидел настоящий убийца-драконом. Аристократ или простолюдин, неважно. Сейчас в нем билось сердце мальчишки. Хотя меня нельзя было назвать убийцей-драконом. Нет, в демоническом лесу мы победили в первую очередь благодаря силе Элис. Я лишь нанёс решающий удар. Кто-то рассказал обо всём Радольфу. Хотя я настоятельно просил у людей в фарте не распространяться об этом. С репутацией убийцы дракона мне совсем прохода не будет. На деле я использовал свой козырь. Но всегда им пользоваться просто не получится. Элис и Юста его как следует потрепали и заманили в ловушку. Оттого всё и получилось». А мои силы были не так уж и велики. Я акцентировал на том, что был лишь помощником. Но Радольф улыбнулся мне в ответ. «Нет, пусть даже так, противостоять дракону уже многого стоит. Мало кто может достойно пережить такую встречу. Я с драконом так и не встретился. Да и не думаю, что хочу этой встречи. Если уж увижусь с ним, уверен буду лишь в том, что буду бежать со всех ног. Довольно скромно». Радольф был хорош как в словах, так и «Он не обладал силой, как у моего отца Элина Клор, и все же наверняка принял бы бой. Если бы перед ним оказался дракон, и выхода кроме как сражаться не было, он бы достал меч и приготовился к бою. Ваш сын, господин Килкиер, доблестно сражался. Уверен, у вас, герцог, храбрости должно быть не меньше». «Да я и сам удивился. Вот уж не ожидал, что Килкиер будет драться». Хотя он защищал свою сестру Тиану и её служанку лизат. Приятно осознавать, что у него достаточно смелости для такого. Я знал, что он не трус, но в таких случаях всегда проявляется людская натура. И неизвестно, какой она окажется. Лишь в опасности можно понять, каков ты. И его поведение, как старшего сына семьи Феникс, вызывает опасения. Я понимал, что он хотел сказать. Возможно, и Тиана сможет преуспеть в делах семьи. Но хотелось бы, чтобы это был мужчина. То, что он рискует собой и спасает других, похвально. Но это никак не согласуется с положением аристократом И всё же, я считаю, что господин Килкейр поступил правильно, когда решил не бросать госпожу Кристиану и госпожу Лизот. И поэтому... Да, и поэтому я сейчас здесь. Если бы Килкейр бросал людей, нуждающихся в помощи, я, скорее всего, погиб бы ещё в деревне Тароса. И тогда бы сейчас меня здесь не было. Так что можно сказать, что эту дорогу проложил для меня он. Благодаря его способности жертвовать собой ради спасения других, у меня появилась эта возможность. Вот какие мысли сидели во мне. Но герцог не знал об этом и столковался по-своему. «Ха, с таким человеком хочется дружить». В принципе, он не был неправ, так что я кивнул. «Да, я хочу, чтобы наша дружба никогда не заканчивалась». Я бы тоже этого хотел. «Ах да, по поводу твоего учителя. Ты хотел воспользоваться моими привилегиями, чтобы получить экипаж?» «Всё так?» Внезапно сказал Радольф. Хотелось поблагодарить, но я думал, нормально ли это. Когда мужчина ответил. «Экипаж другой, другу сына я без проблем могу выделить. Но взамен, скажем...» Я спросил его об условии и получил ответ. «Возьмёшь с собой килки и рейтиану. Место для путешествия... «Скажем так, неподходящие, но расходы на проживание и провизию я вам обеспечу». «Так как?» Такие слова просто выбили меня из колеи. Это была глубинка, в которую обычный человек не сунется. Ладно, еще килкиер, но не слишком ли это для тиана По пути нам могли попасться монстра Тиана не могла сражаться. А если ее ранят, худшего и представить нельзя. Я спросил об этом Радольфа, а он ответил, как ни в чем не бывало. «С Тианой будет Лизет, так что не о чем переживать. Лизет сейчас тоже в процессе обучения. Она уже неплохо сражается. Следует Тенью, так что переживать не о чем». Я спросил про Тень, и Герцог ответил, что это его тайные силы, которые обучена добывать информацию и сопровождать объект. Чем конкретно они занимаются, Герцог не сказал. Да и не очень хорошо вообще было говорить о них. «А ничего, что вы мне вообще о них сказали». «Не думаю, что ты кому-то расскажешь». «Да даже если и расскажешь, подобные личности окружают всю высокопоставленную знать. Это и так общеизвестный факт». «Возможно, так и есть, но всё же довольно смело со стороны герцога признать такое. Но раз так, то можно не отказываться и взять с собой Килкира и Тиану». «Понимаю. Я не против, если они отправятся со мной. Но что, если они сами не захотят?» Радольф, улыбнувшись, сказал... Тогда я дам тебе карету, и ты поедешь один. Хотя они не откажутся. Тиана у меня выросла довольно строптивой особой. И когда предлагают поиграть где-то они дома, она даже не думает отказаться. Услышав его, я и сам улыбнулся. Хотя в присутствии Радольфа это было невежливо. И тут мы услышали, как дверь в дом герцога открылась. Радольф посмотрел в сторону входа и обронил. «Ну, вот и вернулись».